утренние сумерки. В казарменном дворе побудок напевает, и ветер фонари под утро задувает. То час, когда толпа видений злых во сне искорчит юношей, крутя по простыне. Как кровью налитой дрожащий глаз мигает, так лампа красная пятно в рассвет кидает. С тяжелой плотью дух в барении своем изображает бой меж лампою и днем. Как слезы на лице, что ветер осушает, так полон воздух тем, что с дрожью убегает. Бросает женщина любовь, писатель труд. Струится начал дым из зданий тут и там. Но девкам уличным, у них красны ресницы и рот открыт, еще во сне тупом томится подруги бедняков влача больную грудь скорее начали на печь и пальцы дуть. В тот час от холода и скупости печали и боли рожениц еще ужасней стали. Как вопль оборванный кровавой пеной ран вдали крик петуха, воздушный рвет туман. Как океан густой туман омыл постройки. И умирающих на госпитальной койке летит последний хрип межпрерванных и кот. Кутила тащится, расслаблен от работ. В зелено-розовом, рожащая аврора, над сеною пустой свой близит шаг нескорый. Задумчивый Париж глаза протер, и в миг берет свой инструмент трудящийся старик.